Если петь без души, Вытекает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, Тогда, говорят, белый стих. Если все цвета радуги снова сложить, Будет свет, белый свет. Если все в мире вальсы сольются в один, Будет вальс, белый вальс. Какой был бал, накал движения, звука, нервов, Сердца стучали на три счета вместо двух, К тому же дамы приглашали кавалеров На белый вальс традиционный и захватывало дух, Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам, Давно решился пригласить ее одну. Но вечно надо отлучаться по делам, Спешить на помощь, собираться на войну. И вот все ближе, все реальнее становясь, Она, к которой подойти намеревался, Идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс. И кровь в виски твои стучится в ритме вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, Но тень за тобою тебя выдавала, Метала, сломала, сдрожала она В зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, Ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не с той же ты руки сложа, Сам не свой и ничей. Был белый вальс, Конец сомнений маловеров И завершения юных снов, забав у тех. Сегодня дамы приглашали кавалеров Не потому, не потому, что мало храбрости у тех. Возведены на время балов званье дам И кружит головы нам вальс, как в старину. Но вечно надо отлучаться по делам, Спешить на помощь, собираться на войну. Белее снега, белый вальс, кружись, кружись, Чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, И ты был бел, бледнее стен, белее вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, Но тень за тобою тебя выдавала, Метала, сломала, сдрожала она В зыбком свете свечей, И бережно держа, и бешено кружа, Ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не той же ты руки сложа, сам не свой и ничей. Где б ни был бал, в лицее, в доме офицеров, В дворцовой зале, в школе, как тебе везло. В России дамы приглашали кавалеров Во все века на белый вальс, И было все белым бело. Потупив зоро, несмотря по сторонам, Через отчаянье, молчанье, тишину Спешили женщины прийти на помощь к нам, Их бальный зал величиной во всю страну, Куда б ни бросила тебя, где б не исчез, Припомни бал, как был ты бел, и улыбнешься, Век будут ждать тебя и с моря, и с небес, И пригласят на белый вальс, когда вернешься.